Глава 12 Мы молчали всю дорогу до порта и на пропускном пункте, и в зале ожидания, и при посадке на теплоход. Сканеры благополучно считывали знак, я предъявляла паспорт, а на лацкане моего пальто гордо поблескивал герб риниров вполне достаточно для уважительного отношения. С учетом стоимости билетов и времени года пассажиров было не так много. Наши каюты на Летавике оказались смежными, но на дверях имелись задвижки. «Тесно», — посетовал Шена, глядевшись. «Тесно?» — возмутилась я. «Да здесь танцевать можно». «Вы не видели мою яхту, на Юлика? Там ванная комната больше, чем эта каюта». «Ничего, один день потерпите», — обиженно отозвалась я. «Завтра в пять утра мы уже будем в бару». Он кивнул, чтобы не расстраивать его еще больше, Я не стала говорить ему, что из Бару до архипелага нам придется добираться в гораздо худших условиях. Мне-то приходилось путешествовать по-всякому, и в роскошных люксах, и в эконом-классе, и даже в каютах для обслуги. К отсутствию комфортных условий быстро привыкаешь. Или это я такая неприхотливая? Лена, Юлика. На теплоходе существуют какие-либо ограничения для Инга? Последнее слово Шен произнес без запинки. Очевидно, он начал воспринимать свой статус подобием маски, которую в любой момент легко мог сбросить. «Никаких. Гуляйте свободно. Если заблудитесь, попросите любого стюарда вас проводить. С часу до трех обед, с шести до девяти ужин. Ресторан найдете по указателям». «Вы не собираетесь за мной присматривать?» — ухмыльнулся он. «А вдруг я чего выкину? Вокруг же сплошные имперцы». «Шен!» — протянула вкратчиво. «Кто из нас рвется домой к семье, вы или я?» «Я буду паинькой», — заверил он. «Но сидеть в каюте выше моих сил. Не переношу замкнутое пространство». Три гудка подряд прервали нас. Летавика покидала порт Скирона. Не сговариваясь, мы поднялись на палубу. Отсюда город в колеблющейся снежной дымке казался зыбким миражом впереди теплохода, небольшой катер пробивал канал, успевший схватиться тонкой корочкой льда. Но очень скоро лед закончился. Летавика вышла на чистую воду. Какая скорость у этого теплохода? Спросил Шен, перевесившись за борт. Ветер почти растрепал светлый хвостик, приоделезли в глаза. 24 лиги в час, ответила я. Нужно переименовать его в Тихоход. Даже удивительно, что с такими судами, Вы решили с нами воевать. Резко дернула его на себя, вцепилась в плечо и зашептала на ухо: Вы забыли, где находитесь? Прямо за вами семейная пара слышит каждое ваше слово. Или действительно хотите, чтобы я заперла вас в каюте? Ой! Шен закусил губу, оглянулся и виновато приглушил голос: Льена, Юлика, я не нарочно, просто открытая вода действует на меня как вино. Вы все делаете ненарочно. В расширенных зрачках с ярко-голубой окаемкой я видела свое отражение — сердитую темноволосую девушку. Только постоянно во что-то вляпываетесь. Пойдемте на верхнюю палубу, там меньше народа. Издали берег Кергара выглядел словно окутанный плотным белым туманом. Облака над нами постепенно таяли, небо из серого становилось белесом. Неужели я наконец-то вспомню, как выглядит солнце, проворчала я тихонько под нос, но Шен услышал. Ученые утверждают, что если человек долго не видит солнца, то сходит с ума», — выдал он со слепительной улыбкой. «И чему вы радуетесь?» «Тому, что циклон над Империей продержится еще как минимум неделю. И вы будете иметь дело не просто с упрямым Императором, а с Безумным. Или с его более уступчивым преемником. Кстати, кому перейдет власть в Киргаре после Бергана?» Его дяде юношу, младшему брату Валсара. Только Льену юношу 73 года. Скорее всего, он откажется от трона в пользу своего сына, Андера Ренира, что крайне печально, поскольку Андер — талантливый ученый, а не политик. Я чуть было не ляпнула, мол, при всех своих недостатках Берган отнюдь не самый плохой правитель. Хорошо вовремя вспомнила, что мне полагается его ненавидеть. Других претендентов нет? Увы. «Почему у ваших правителей так мало наследников?» Шен в который раз заправила лезущую в глаза прядь за ухо. «Чтобы не было борьбы за власть? Когда-то именно политическая грызня сгубила Киргарскую республику». «Неразумно», — островитянин дернул плечом. «Предположим, ваш план удался, и вы сейчас свергнете Бергана. У вас остается на выбор или престарелый император, или негодный». «Или дочь Андера Леолена». Задумчиво продолжила я. Тоже печальный вариант. Потому что она женщина, потому что ей всего 18 лет. Поймала насмешливый взгляд Шена и пояснила: слишком мало для того, чтобы приобрести какой-то опыт, но достаточно, чтобы иметь самостоятельное мнение и считать себя умнее кабинета министров. А с учетом того, что вы сейчас сотворили с Кергаром я прикусила язык. Опасная тема. Обиженная мстительница должно быть все равно во что выльется смена правителя в огромной империи? Беда в том что у меня не получалось изображать настолько недалекую особу. Сначала отец затем дядя приучили к иному образу мыслей личное уступает долгу. даже имея я на самом деле зуб на бергана, и то не стало бы сводить счета в столь сложный для страны момент. Интересно, Шен прищурился. Знаете ли я на Юлика? С первой минуты знакомства вы напоминаете мне древнего островного башка. У этого башка десятки фальшивых обличий. В зависимости от ситуации он может прикидываться и мудрым старцем, и прекрасной девой, и ребёнком. Свой настоящий лик он открывает лишь избранным. «Вероятно, этот его лик ужасен?» ответила ему такой же ехидной усмешкой. «Уж лучше старик или юная дева?» Рядом с нами остановилась влюбленная пара. Юноша нежно обнимал свою спутницу и потянулся с явным намерением её поцеловать. Я вежливо отвернулась. Шена сделал то же самое. Внезапно подумалось, что дядя в чём-то прав. Сколько еще я собираюсь служить агентом? В конце осени мне исполнится 26. Пора подумать о личной жизни, о семье и детях. Конечно, не прямо сейчас, но в принципе. Найти симпатичного молодого человека Надежного, доброго, умного, обязательно с чувством юмора и непременно жгучего брюнета. Высокого, чем выше, тем лучше, широкоплечиво, как этот милый юноша, только не с таким вздернутым носом и пухлыми губами, а подбородок более волевой и. Льена, Юлика! О чем это таком вы замечтались, что на секунду исходящего арифмометра превратились в нормальную девушку? Язвительный голос грубо выбросил в реальность. То щи, бледнокожий блондин. Антипод моих фантазий об идеальном мужчине и здесь умудрился напакостить. «О чем мечтают все женщины во время морского путешествия?» Я театрально закатила глаза. «Разумеется, о романтике». Шен громко расхохотался. Молодые люди разорвали поцелуй, испуганно оглянулись и отошли от греха подальше. «Нет более несовместимых вещей, чем вы и романтика». Вы же смотрите на людей, словно препарируете их с целью дальнейшего использования. Это годится, это отложить на крайний случай, а это мусор выбросить. Много вы понимаете, — обиделась я, — сами-то тоже не больно похожи на героя-любовника. Между прочим, у меня есть невеста, — выпалил Шен, — чудесная девушка из знатного рода, к тому же ослепительная красавица. То-то вы за неделю впервые о ней вспомнили. «Всю свою семью перечислили, а о красавице вести ни слова», — едко подметила я. «Ладно, Шен, я основательно продрогла и вас покидаю. Номер кают вы знаете. Ресторан найдете, голодным не останетесь». Его взгляд обжигал затылок. Сравнение с рифмометром задело куда сильнее, чем я хотела это показать. Сквозь белёсую дымку прорезались лучи солнца. Пассажиры высыпали на палубу полюбоваться на эдакое чудо. Мне пришлось пробираться сквозь толпу. Неужели и правда я оцениваю людей лишь с точки зрения полезности? Вот эта дама, чтобы ей понравиться, нужно кивать и поддакивать. Тогда она выложит тебе все, что знает. Полному усатому мужчине в клетчатом пальто следует соблазнительно улыбнуться. А седовласому Льену с военной выправкой придется по душе невинное выражение глаз — и трепетное дрожание ресниц. 13 лет я играла роль невзрачной, незаметной простушки, той, на которую не обращают внимания, не рассматривают в качестве помехи, в присутствии которой не понижают голос. Внешность мне способствовала. Я оказалась моложе своего возраста. В 20 выглядела на 17. Кто заподозрит скромную студентку в том, что она подслушает важный разговор, снимет копии важных документов, Запомнит лица и имена гостей, но не слишком ли я заигралась? В каюте я внимательно рассмотрела себя в зеркало. Прямые гладкие волосы самого распространенного в кергаре темно-русого цвета, классическая каре до плеч, брови, которых не касался пинцет, золотистая оливковая кожа, ни грамма косметики, естественный румянец на щеках вызван ветром, серо-стальные глаза, колючие ресницы, холодный цепкий взгляд, вечно поджатые губы и папину прямый подбородок. Все это можно подать иначе, чуть осветлить и завить волосы, выщипать брови, отчего их природный излом станет заметнее, подвести глаза, чтобы они стали глубже и ярче, подчеркнуть неплохую фигуру и узкую талию яркой облегающей одеждой. В ослепительную красотку я не превращусь, но в толпе начну выделяться. А главное, Ни один наглый островитянин не назовет меня непривлекательной. Проверив, закрыта ли дверь, я набрала дядю. Бриша ответил спустя целую минуту, из чего сразу стало понятно, что звонок крайне не кстати. «Ты на теплоходе?» — сухо спросил он. «Без имен. Значит, следует употреблять кодовые фразы. Я оставила тебе сувенир». «Отлично. Сейчас я по делам в Гроссоре заберу вечером. Надеюсь, плавание будет удачным». «Как погода в столице». «Окончательно испортилась. Пришли мне открытку из Бару». «Обязательно». Связь прервалась. Потерла висок, отложила вифон. «У дяди неприятности. Вряд ли из-за меня». Захват островитянина был личной инициативой Бриша. Своими догадками он не поделился даже с Берганом. Наверняка параллельно шло множество других операций, о которых я не знала и не хотела знать». Моей задачей было вытянуть уши на информацию, и я с этим справилась. Точка. Осталось недолго потерпеть этого злоязыкового водника, и можно отдыхать. Погреюсь на архипелаге, наслажусь солнцем. А потом дома меня ждут нетронутые отпускные деньги. Кто мешает мне посетить парикмахера, обновить гардероб, сделать ремонт хотя бы в гостиной? Обед я заказала в каюту. Пододвинула столик к окну, спокойно поела, любое с игрой солнечных зайчиков на волнах. О Шене я не беспокоилась. Теперь в шаге от свободы он должен вести себя тише воды ниже травы. И когда в дверь постучали, я открыла в полнейшей уверенности, что это Стюарт пришел за грязной посудой. Но на пороге обнаружился Льен в синей форме с офицерскими нашивками, который сухо поклонился мне. «Льен, одигишь?» «Да, слушаю вас». «Вынужден сообщить, что служба безопасности Летавики задержала вашего Инга. Он устроил безобразную драку». Мысленно я застонала. «Офицер, простите, мне очень жаль. Мой Инга из глубинки, всего две недели в Империи, и ещё не освоился». «В таком случае вам следовало бы получше приглядывать за ним Льяна Дегиш». Суровый тон не предвещал ничего хорошего. «Особенно, если вы в курсе, насколько он вспыльчив». Я вдруг вспомнила про трех погибших агентов и похолодела. Надеюсь, никто не пострадал. Льена Вилош получила легкие телесные повреждения, но вы же понимаете, что такой вопиющий случай не может быть оставлен без внимания. «Понимаю», — обреченно выдохнула я, припоминая, сколько денег у меня на карте. «Какова сумма штрафа?»